и уехать дальше. Несчастья на его долю выпало достаточно. Ни зона, ни боги, ни судьба больше не имели права обрегать его на очередные испытания. Он все понял, каждый урок, преподанный свыше, осознал и даже планировал начать ходить в церковь, как только обоснуется где-нибудь в нормальном мире. Если где-то во вселенной существовали высшие силы, пристально следящие за внутренним миром Полёнова, они просто обязаны были отступить.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 Олезли в коридор между аномалиями, где их вскоре кто-то начал методично остреблять. Судя по количеству расходуемых патронов, оборону с той стороны держал в завод солдат или кваддолга. «Вот как все перебью друг друга, тогда наступит и наша очередь», — важно говорил карась, развалившись у костра. Только ближе к полуночи, когда темнота уже несколько часов властвовала над лесом, стрельба начала стихать.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 Три долговца лежали наполовину погребённые под телами уничтоженных ими зверей, словно старались навалить на себя погребальный курган из трупов, а четвёртый едва сумел подняться на ноги. Поведенное потрясло людей карася, но старая ненависть к долгу оказалась сильнее даже этого чувства. «Давай сразу прирежем, засранца!» «Зачем же сразу? Можно ещё кишочки туда-сюда поразматывать?» «Осторожно, у него может быть оружие!»